Издательство Бомбора. Океан книг. Даррен Харди. Накопительный эффект. От поступка к привычке, от привычки к выдающимся результатам. Книга посвящается Джерри Харди, самому лучшему человеку, моему отцу Джерри. Мужчине, который собственным примером научил меня принципам накопительного эффекта. И Джиму Рону, моему наставнику, который, среди прочего, научил меня говорить о вещах, важных неравнодушным людям. Предупреждение Названия глав выглядят очень просто. Стратегия успеха ни для кого не секрет, но многие их игнорируют. Вам кажется, что вы уже знакомы с секретом успеха. Так думает каждый. Но те 6 стратегий, что описаны в этой аудиокниге, применяемые в связке, улучшат ваш доход, уровень жизни, ваши результаты как никогда раньше. На посту главного редактора журнала Success я многое повидал. Ничто не работает так, как сила накопительного эффекта, проявляющаяся при совершении последовательных действий. И так вы можете достичь реального успеха в своей жизни. О чем бы вы ни мечтали, чего бы ни хотели, к чему бы ни стремились, в аудиокниге, которую вы слушаете, содержится четкий план действий. Слушайте и покоряйте этот мир. Специальное послание от Энтони Робинса. За последние 30 лет я имел честь помочь совершить прорывы в жизни более чем 4 миллионам людей. Я работал с разными категориями и слоями общества: от президентов стран до заключённых, от олимпийских чемпионов до оскароносных режиссёров, от бизнесменов-миллиардеров до тех, кто ещё только начинал делать свои первые шаги в бизнесе. Будь то пара, старающаяся сохранить семью, или заключённый, предпринимающий попытки изменить свою жизнь по выходе из тюрьмы, я всегда фокусировался на том, чтобы люди достигали подлинных и устойчивых результатов. При этом не существует волшебной таблетки или секретной формулы. Нужно понимать механизм работы реальных инструментов, стратегий и знаний, необходимых для построения осмысленной жизни. Оба мы, Дарен и я, приняли решение контролировать свою жизнь ещё в молодости. Мы искали ответы на вопросы, разыскивая людей, которые жили так, как нам бы тоже хотелось жить. После чего мы стали применять на практике наши приобретённые знания. Неудивительно, что мы оба называем Джи Марона своим наставником. Джим настоящий специалист в том, что касается помощи людям, желающим понять истину, законы и практику, ведущие к реальному долгосрочному успеху. Джим учил нас, что достижение это не просто удача, это целая наука. Несомненно, все мы разные, но ко всем применимы одни и те же законы успеха. Вы пожинаете плоды посеянного, нельзя от жизни получить то, что вы в неё не вложили. «Если вы хотите больше любви, отдавайте ее в больших количествах. Если вам нужно больше удачи, помогайте другим добиваться большего. А когда вы освоите науку достижения, то к вам придет и успех, которого вы так ждали». Даррен Харди — живое доказательство этой теории. Свои слова он подтверждает делом. То, что описано в его книге, основывается на опыте его и моей жизни». Этот парень взял за основу простые правила достижения успеха и применил их, что позволило ему зарабатывать больше миллиона долларов в год уже к 24 годам, а к 27 основать компанию, имеющую оборот в 50 миллионов долларов. Последние 20 лет его жизнь представляет собой лабораторию по изучению успеха. Самдаран в ней играет роль под опытного кролика. Он испробовал на себе тысячи новых идей, подходов и инструментов и методом проб и ошибок сумел определить, какие идеи и стратегии достойны того, чтобы их придерживаться, а какие ерунда. На протяжении 16 лет наши с дарыном дорожки пересекались не раз, так как он, признанный специалист в сфере индустрии саморазвития, плотно работал с сотнями топовых писателей, спикеров и авторитетных экспертов. Он вёл консультации в крупных компаниях и лично был наставником у нескольких десятков бизнесменов, добившихся высоких результатов. Параллельно он получал от них информацию о том, что действительно работает и действительно имеет значение, а что нет. В роли издателя журнала Success Дэрн находится в самом центре сферы личностного развития. Он брал интервью у ведущих руководителей, таких как Ричард Брэнсон, генерал Колин Пауэлл, Лэнс Армстронг на тему "История успеха", очень подробно изучал их идеи, объединял полученный материал И даже мои предложения частично попали в эту выжимку. Он настоящий кладезь всесторонней, отфильтрованной, проанализированной, обобщённой, категорированной, детализированной информации о саморазвитии. Он навёл во всём этом порядок и сконцентрировался только на тех знаниях, которые можно применить в жизни для получения измеримых и устойчивых результатов. Накопительный эффект пособие, которое поможет овладеть этой системой, научит её контролировать, управлять ею и приспосабливать её под свои желания и нужды. Как только вы это сделаете, для вас не останется ничего невозможного. Накопительный эффект имеет в основе принцип, которым я руководствовался в жизни и учёбе. Ваши решения определяют вашу судьбу, ваше будущее, то, каким вы его создали. Маленькие ежедневные решения приведут вас либо к жизни, о которой вы мечтаете, либо к катастрофе. На самом деле, именно незаметные на первый взгляд решения формируют нашу жизнь. Отклонение всего на 2 мм способно кардинально изменить вашу жизнь. То, что казалось незначительным, может обернуться в итоге гигантским просчётом. Начиная с выбора, что съесть и где работать, и заканчивая выбором, с кем провести вечер, каждое ваше решение влияет на вашу сегодняшнюю жизнь и более того, на жизнь, которая у вас сложится в будущем. Но есть и хорошие новости. Перемены внутри вас, если из-за ошибки на 2 мм вы потеряли курс, можно сместиться на 2 мм в обратном направлении. Весь фокус в том, чтобы найти план, руководство, карту, которая укажет, где ваш дом, как туда попасть, как не свернуть с правильного пути. Так вот, эта аудиокнига и есть такой план. Пусть она избавит вас от сомнений, разожжёт ваше любопытство и привнесёт ценность в вашу жизнь прямо сейчас. Воспользуйтесь этим инструментом. Пусть аудиокнига поможет вам прийти к жизни и результатам, о которых вы мечтали. Если вы начнёте заниматься и будете продолжать изо дня в день, я уверен, вы получите от жизни всё, что только она может вам предложить. Живите со страстью. Энтони Робинс, предприниматель, автор и стратег.